«Может увидеть мужа?» «Немного позже», — ответила та. «Не могу сказать вам точно, но сейчас еще рано. Если вы подождете здесь, я узнаю». Подойдя к двери, она обернулась. «Я могу вам что-нибудь принести? Лимонаду, кофе?» «Вы очень любезны и внимательны», — ответила Элли. «Но мы поблагодарим и откажемся. Сейчас не время». Медсестра вышла, сказала. Я извинился и последовал за ней. Я спустился в кабинет доктора Симонса, который делал операцию, и я встречался с ним в городе. Его можно было назвать приятелем Адама в той мере, в какой этого вообще было возможно, потому что Адам ни с кем не дружил, вернее, ни с кем, кроме меня, а я в счет не шел. Я был его другом детства. Я знал доктора Симонса, нас познакомил Адам. Доктор Симмонс, худой, сидоватый человек, сидел за столом и что-то писал в большой карте. Я сказал ему, чтобы он занимался своим делом и не обращал на меня внимания. Он ответил, что уже оканчает. Секретарша забрала карту, поставила в картотеку, и он повернулся ко мне. Я спросил, как здоровье губернатора. Операция прошла удачно, ответил он. Вы хотите сказать, что вынули пули? спросил я. Он улыбнулся немного сухо и ответил, что едва ли может сказать больше. Но надежды есть. Он очень крепкий человек. Очень, согласился я. Доктор Симмонс взял со стола конвертик и вытряхнул на руку его содержимое. Каким бы ты ни был крепким, такую диету трудно переварить, сказал он и протянул мне ладонь. на которой лежали две пульки. Пули калибра шесть и тридцать пять сотых, действительно маленькие, но эти показались мне еще меньше и безобиднее, чем я ожидал. Я взял одну пулю и рассмотрел ее. Это был маленький сплющенный на кусочек свинца. Ведь я его в пальцах, я вспомнил, как много лет назад еще ребятами мы с Адамом стреляли в сосновую доску иногда. Выковыривали пулю из дерева перочинным ножом. Дерево было такое мягкое, что некоторые пули сплющивались ничуть не больше, чем это. «Мерзавец», — сказал доктор Симмонс, без всякой связи с предыдущим. Я вернул ему пули и спустился в вестибюль. Публика рассосалась, политиканы ушли, остались два или три репортера, ожидавшие новостей. Новостей в тот день не было, и на другой день тоже. Дело как будто шло на поправку, но на третий день хозяину стало хуже, началось воспаление, оно быстро распространялось. Доктор Симмонс ничего особенного не сказал, но по лицу его я понял, что дело дохлое. Вечером, вскоре после того, как я приехал в больницу и поднялся в приемную повидать Люси. Мне передали, что хозяин просит меня прийти. Ему полегчало, сказали мне. Когда я вошел, вид у него был совсем не хороший. Лицо заострилось, кожа отрябла и висела, как у старика. Он стал похож на деда Старка, каким я его видел в Мейсон-Сити. Он был белый как мел. Глаза на белом лице казались смутными, невидящими. Когда я шел к кровати, они повернулись в мою сторону и чуть-чуть прояснились. Его губы слегка искривились. Я понял это как бледный стенографический знак улыбки. Я подошел к кровати. Привет, хозяин, сказал я, изобразив на лице то, что рассчитывал выдать за улыбку. Он поднял два пальца правой руки, лежавшей поверх простыни, карликовое приветствие. Потом пальцы опустились. Мускулы искрививший его рот тоже расслабились, улыбка сползла, лицо обмякло. Я стоял над кроватью, смотрел на него и мучительно придумывал, что сказать. Но мой мозг пересох, словно губка долгое время пролежавшая на солнце. Наконец он проговорил еле слышно: «Жак, я хотел тебя видеть. Я тоже хотел тебя видеть, хозяин.» С минуту он молчал, но глаза смотрели на меня ясно. Он опять заговорил. Почему он?